Прохор действует Прохор сидел рядом с Витькой в машине и быстро говорил Ты чудной, Витек, прямо как ребенок Ты меня слушайся, я всем вам добра хочу Любочку зря ты обидел Она прямо как ягодка, красавица глаз с нее не свесть Был бы помоложе, отбил бы право слово, Витек Витька хмыкнул, потому что представил рядом с Любой старенького Архипа Ивановича хе <смех> чего? Словно угадав его мысли, мелко засмеялся Прохор. <смех> Думаешь, не смог бы? <смех> Милый, хорошенький, ты меня и не знаешь вовсе. Никаким я красавцем был! За мной бабы табунов ходили. Витька засмеялся. Прохор махнул рукой и укоряюще вздохнул, закурил. Начал напевать песню тоненьким бабьим голосом: Ты чего меня звал, Архип Иванович? Если б у тебя внучек серьезно заболел, ты б грустный был, а так песню поешь. Ты хитрый, ведь. Ух, какой ты хитрый и умненький. Тебя не проведешь. Э -э -э, старость не радость. Угадал ты, ведьек. Один я, как сокол. Нет у меня племеша и внучка нет. Только вот вы и есть. Вас то я и люблю. Ты уж меня выручь, старика, ведь. В последний раз, а ведь. Чего молчишь? Не буду выручать, Архип Иванович! Завязал. Шнурок завязывают, ведь. Чего тебе завязывать-то? «Если б ты какой бандит, спаси господи, был, а то работяга, шофёр. Откуда ты знаешь, чего видишь? Попросил Архип Иванович, ну, ты и подсобил больному старику. «Сударик, мои вещички, три чемоданчика, отвезет на Курске, и всё. Триста рябчиков я тебе сразу выкладываю». «Не пойдёт, Архип Иванович», — сказал Витька, улыбнулся. «У меня жена рожать вздумала. Все, завязал». «Господи, вот радость-то!» — сказал Прохор. Дитя, оно в семью всегда мир приносит. Это вы здорово решили. А твой? Витька не понял. Молоденький старчей? Спросил Прохор. Твой? А чей еще? Она уж полтора месяца одна. Не ровен час согрешила? Витька резко тормознул. Машина остановилась. Вылазь, сказал Витька. Старый дурак. Да ты что? Всполошился Прохор. Я чего? Я ничего. Ведь я ж за тебя страдаю. Вылазь, повторил Витька. Вить, Вить, заторопился Прохор. Ты не серчай, ну ты меня прости, старика. У меня так же нас согрешила, я и напугана теперь, а ведь... Если б я со зла, а то ведь от всего сердца... Ты не ругайся со мной, ведь, а то нам всем нехорошо будет, ведь? Тебе будет нехорошо, а мне что? Тебе тоже будет несладко. Один в наши дни кто хочет тонуть? Вдвоем все веселей. Вот я сейчас поеду в милицию и сдам тебе, понял? хе хе милай, — засмеялся Прохор. Куда ты меня повезешь? Я тебя сам куда хочешь отвезу.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 Им с добром они все в черном нарвят отплатить. — Лады, поворачивай. Заедем к тебе, пол-литра махнём и езжай себе куда хочешь. Не нужно мне от тебя ничего. Деньги-то есть? — Есть. — А то можешь взять в долг-то. — Да нет, пока не надо. Я же говорю, завязал. — У тебя есть что закусить? — Есть, только мне пить нельзя. — Стопку. — Попадусь тогда хана. — Миленький, так ты не попадайся. Потихоньку поедешь-то, гнать не будешь. И потом у меня орешек есть мускатный. От него трубочка не краснеет. Какая? Рапопорта этого самого дружка твоего. Ты только одну бутылку бери, Архип Иванович. Две не надо. Ладно, ты меня тут сади, а сам топай домой. Дверь не запирай, чтоб мне не стучать. Соседи дома? Нет, они до семи. И ладно. А то любушки стукнут. Пил деводку, Витька. Пил ее окаянную. Ты дверь не запирай, чтоб я не колотился. Лады? Лады.